В эту сторону смотрела деревня, сюда спускали лодки, ходили за водой, отсюда ребятишки впервые озирали мир, до каждого камешка все здесь было изучено и запомнено, и за протокой при колхозе держали поля, которые только нынче и забросили. И тихо, спокойно лежал остров, тем паче родная, с самой судьбой назначенная земля, что имела она четкие границы, сразу за которым начинались уже не твердь, а течь. Но от края до края, от берега до берега хватало в ней и раздолье, и богатство, и красоты, и дикости, и всякой твари по паре. Всего, отделившись от материка, держала она в достатке, не потому ли и называлась громким именем — Матера. И тихо, потаенно лежала она, набираясь соков раннего лета, на правый искосок от бугра, где сидела Дарья, густой гладью зеленелой озиме.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 Там же, как царь дерева, громоздилась могучая в три обхвата вековечная лиственница. Листвень! На он! — знали ее старики. С прямо оттопыренными тоже могучими ветками и отсеченной в грозу верхушкой. Поблизости от нее стояла, будто подбиралась, да так и не подобралась, испугавшись грозного левида или, онемев от казни, береза. Дарья хорошо помнила ее еще молоденькой.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 Больше всего сушины, метившие куда-то в пору единоличного хозяйничня границы участков, а на деревьях, лениво и молча, смущенные блеклым бледнеющим солнцем и неурочной тишиной, сидят вороны. Дорога поворачивается к старому гумну, где в Мякине, сквозь которую прорастает земно,